Глава 16. «Иванова, стоять!» — кричит заведующий кафедрой, когда я выруливаю из-за поворота. Правда, резко разворачиваюсь и двигаюсь назад, но он, как оказывается, уже имел возможность меня лицезреть по полной программе. «Виталий Матвеевич, добрый день!» Делаю несчастное лицо, потому что знаю заранее, какую песню он сейчас затянет. «Понедельник, день тяжелый», Еще из-за кафедры ныть как начнет, не остановишь. И за что мне такое наказание? Как командировка подходит ко мне ближе, берет под руку и тянет за собой в сторону своего кабинета. Я только что побывала на кафедре, заранее позвонив секретарю и разведав, когда же заведующего не будет. И надо же было встретиться с ним чуть ли не лоб в лоб, в коридоре. Не могла выйти пораньше, чтобы не пересекаться со своим любимым шефом. И он мог бы побыть на перерыве подольше. Шикарно! произношу закатывая глаза. Вот и отлично. Мы подходим к кабинету. Виталий Матвеевич открывает его своим ключом и заводит меня вовнутрь. Надеюсь, про Владик не забыла. М -м -м -м. Только и вырывается у меня стон из груди. Я так плохо себя чувствую, что Иванова, даже не мечтает отмазаться, плюхается в свое кресло и впивается в меня взглядом. «Я уже внес тебя в списки. Кем теперь я буду выглядеть, если вдруг изменю свое решение?» Вито «Поэтому...» — перебивает меня, выставляя вперед руку, чтобы замолчала. «Завтра зайдешь ко мне за материалами для доклада и жду уже готовые через недельку». Внесу парочку правок и с чистой совестью на конференцию защищать честь университета. Ты обещала. Снова останавливает меня, когда мой урод открывается для очередного возмущения. Отгулы, внеплановый отпуск, отказ от любой научной работы, все что угодно, только выручи, Кристина. Его голос звучит так печально, что я сдаюсь, хотя... До недавнего времени уже придумала кучу отмазок, чтобы не ехать во Владивосток на эту дурацкую конференцию. Огромное желание послать всех куда подальше, уволиться и отдохнуть, лежа на кровати с интересной книжкой, готовя любимому мужчине завтраки и наслаждаясь в кои-то веки желанной тишиной. «На поезде не поеду, даже не уговаривайте», — отрицательно качаю головой, показывая, что настроенная я решительно. Договорюсь, оплатит университет тебе самолет, делает паузу, и проживание в гостинице. Дам секретарю задание, чтобы заранее забронировала место. Всего на два дня, Иванова, и я твой раб навеки. Смотрите, я вас за язык не тянула, че в него пальцем, после чего покидаю кабинет заведующего кафедрой, сделав ему ручкой на прощение. Ладно, так и быть. Выручу и на этот раз. Тем более, что сегодня уволюсь с фирмы отца, и свободного времени станет намного больше. Успею подготовить не то что доклад, а новую диссертацию написать. При мысли об увольнении с любимой работы в груди начинает все сжиматься, и дышать становится тяжело. Но почему отец такой упрямый и не видит дальше своего носа, Зачем ему это никому не нужное подчинение? Неужели он не хочет, чтобы я была счастлива? Или хотя бы попробовала стать таковой? Но вещи забрать надо, а также написать заявление об уходе. Понимаю, что услышу очередные нотации, которые уже сидят в печенках, но он мой отец, и я не могу поступить иначе. Ренат звонит именно тогда, когда сажусь за руль и завожу двигатель. «Как дела, красотка?» — смеется мне прямо в ухо. «То есть уже не стервочка?» Откидываюсь на спинку сиденья и улыбаюсь, глядя в окно перед собой. «Уже любимая стервочка, а значит, красотка!» Продолжает смеяться в трубку. «Как пары, студенты не сильно замучили?» «Морально готовлюсь». К разговору с отцом. В трубке возникает молчаливая пауза. Не могу я, Ренат, бросить все на произвол судьбы. Заеду, заберу вещи и напишу заявление. Он мой отец все-таки, и надо поступить по-человечески. Не оправдывайся. Из голоса на том конце провода пропадают веселые нотки. Я все понимаю. Позвони, как освободишься и выключается, не дав мне сказать ни слова в своего оправдания. Бью по рулю кулаками. Достался же мне еще один упрямец. Мало отца, как теперь Ренат показывает какие-то непонятные обиды. Я понимаю, что он мужчина, и, как вчера сказал глава семьи, но иногда напором ничего не добиться. А с моим отцом так и подавно. Мой будущий муж для него как красная тряпка для быка, по крайней мере, пока. Не знаю, почему отец столь негативно отзывается о Ренате, хоть и догадываюсь, но все равно не понимаю, зачем он так со мной. Ведь я же его дочь, а не просто девочка с улицы, и моя судьба должна быть ему не безразлична. Но он уперся, как баран, и не хочет ничего понимать. Чтобы и дальше не забивать себе голову всякой ерундой, вроде обид окружающих меня мужчин, жму на педаль газа и, не торопясь, выруливаю со стоянки университета. До офиса минут десять езды, но я не спешу. Есть время немного успокоиться и подумать, как построить разговор с отцом. Хоть это и глупо, заранее продумывать все ответы, так как с моим родителем ни в чем не можешь быть уверенным наверняка. Но эти мысли хоть как-то отвлекают от насущных проблем. Мое место на стоянке, как ни странно, свободно, и я, не раздумывая, паркуюсь на нем. Выхожу из автомобиля и направляюсь в трехэтажное здание, которое полностью принадлежит компании отца. Охранник приветствует на входе, пропуская меня вовнутрь. Я-то думала, что даже на порог не пустит, так как генеральный директор в порыве ярости перекроет мне кислород полностью, но, как вижу, глубоко ошибалась. Захожу в свой кабинет и оглядываюсь по сторонам. Четыре года я провела в этих стенах. Уже практически сроднилась с ними, а теперь придется их покинуть, и сдается мне, что больше я сюда не вернусь. Подхожу к столу, открываю верхний ящик, И начинаю доставать оттуда всякие безделушки, типа запасной расчески, пилочки для ногтей, флакончика духов и остальных женских причиндалов. Проходит минут пять, как раздается стук в дверь, и через секунду в проеме появляется голова Оксаны Матвеевой, моей подчиненной, самого перспективного аудитора в нашей конторе. «Кристина Николаевна, можно...» улыбается девушка, глядя, как я продолжаю доставать свои вещи из стола. «Заходи», отвечаю негромко. «Только не знаю, чем могу помочь». Наконец-то поднимаю глаза вверх, глядя на изумленную Оксану. «В смысле?» Та замирает посреди кабинета с широко открытыми глазами, прижимая бумаги к груди. «Именно в том, о котором ты подумала». Расплываясь в улыбке, Усаживаясь в кресло и достаю чистый лист бумаги. Я увольняюсь. И если Николай Михайлович поинтересуется моим мнением насчет нового начальника аналитического отдела, в чем я очень сомневаюсь, то буду рекомендовать тебя. Беру ручку и начинаю писать шапку заявления. Девушка некоторое время молчит, после чего произносит Кристина Николаевна, я надеюсь, вы сейчас шутите. От чего же? Отрываюсь от написания и поднимаю глаза. Очень даже серьезно. Мы с генеральным директором разошлись кардинально во мнениях, поэтому придется мне уйти. Ты же понимаешь, он-то уволится. Не может? Усмехаюсь я в своей дурацкой шутке. Однако моя подчиненная ее не оценивает продолжая стоять посреди моего, теперь уже бывшего, кабинета с кислой физиономией. Правда, через пару секунд резко разворачивается и вылетает в коридор, а я до последнего надеялась, что разговора с отцом можно будет избежать. Не судьба, ведьма, вечно мне не везет. Заявление написано, вещи собраны, и я встаю со своего рабочего места. Даже, помнится, кресло сама себе выбирала, покупая именно тот размер, который хотела сама. Как же давно это было! Столько времени прошло. Не знаю точно, буду ли скучать или нет по своей любимой аналитике, но пока настроение на нуле. Мысли хаотично кружатся в голове, и я никак не могу сосредоточиться на том, все ли вещи собрала. Второй раз возвращаться не буду, даже если что-то забуду. Вешаю сумку на плечо, беру со стола свое заявление и задвигаю кресло. Как раз успеваю сделать один шаг, как... Дверь распахивается без стука, и в кабинет входит отец. Принесла его нелегкая. Все-таки не удалось мне избежать нравоучений, как бы я ни хотела это сделать». Бежишь, как крыса с тонущего корабля, останавливается посреди кабинета, засовывает руки в карманы и смотрит мне в глаза. «А твой корабль уже тонет?» Не совсем дружелюбным тоном интересуюсь, временно замирая на месте. Ни тебе здравствуй, доченька, ни как твои дела, дорогая, ничего, чтобы показывало его хорошее настроение и принятие моего выбора». А значит, будет тяжело сейчас. «Я так понимаю», — игнорирует мой вопрос отец. «Ты увольняешься», — кивает головой на мою руку с листом бумаги. «Подпишешь?» Спокойно произношу, наблюдая, как генеральный директор меняется в лице. Правда, старается держать себя в руках, но чувствую, недолго это продлится. «Для начала объясни причину». Командный тон, как обычно, Звучит довольно резко и неприятно, но мне не привыкать. Мы с тобой не сходимся в целом ряде вопросов. Такой ответ тебя устроит? Я выдерживаю пристальный взгляд, сцепленные челюсти и метание искр из глаз. Хотя какие искры? Целые молнии? Того и, гляди, разорвет на части. То есть ты личные проблемы решила переложить на рабочее русло? Отец скорее констатирует факт, чем задает вопрос. «А что это меняет?» «Не уступаю, потому что сдаваться не собираюсь. Ты все равно каждый день будешь читать мне нотации и учить жизни, а я в ответ буду фыркать, сопротивляться и хлопать дверью. Так какой смысл мучить друг друга, папа?» «Бросаешь отца на произвол судьбы ради...» Он запинается, но я его резко перебиваю. «Хватит!» Достал уже своей тирании, честное слово. «Да!» — чуть ли не кричу, глядя, как глаза моего родителя наливаются кровью. «Я тебя бросаю ради него, если ты это хочешь услышать, потому что ты самый настоящий тиран и деспот. Я больше не буду твоей игрушкой и марионеткой. Даже если мы с ним разойдемся, то домой я не вернусь. Найду работу, квартиру и уж как-нибудь смогу прожить сама, без твоей помощи». Бросаю заявление на стол и двигаюсь к выходу, пылая гневом. Вот не хотелось же срываться, а все равно он вывел меня из себя. Не можем мы в последнее время нормально общаться. Хотя и раньше тоже не могли, просто я была младше. И во многом зависела от него. Чем мой папочка любимый пользовался? — Кристина, вернись! — кричит мне в спину, но я делаю ему ручкой. «Заявление сам заберешь». Отвечаю громко на ходу, даже не оборачиваясь. «Можешь не подписывать, мне плевать. Все равно к тебе на ферму я больше не вернусь». Ускоряю шаг. Краем уха слыша ругательство отца вслед и стремительно двигаюсь к выходу. Помимо злости в душе какая-то пустота. От того, что я сейчас оставила в кабинете какую-то частичку себя. Это больно. На самом деле... Как бы я ни хорохорилась перед окружающими. Когда уже сажусь за руль, слезы градом льются из глаз. Надо немного успокоиться и позвонить маме. Пусть она временно на его стороне, но ведь никто нам не запрещает встречаться на нейтральной территории. Вытираю предательские слезы, завожу мотор и выезжаю со стоянки на проспект. Мой путь лежит в ближайший супермаркет. Хочу сделать сюрприз своему ненаглядному спасателю в виде романтического ужина. От этих мыслей поднимается настроение. Помню, что Ренат ждет моего звонка, но наберу его уже из дома, когда немного успокоюсь и окончательно приду в себя. А пока меня ждет утка по-пекински, салат «Цезарь» и шампанское. Будем праздновать с Ренатом начало моей новой жизни. Ренат, я боюсь поверить в свое счастье. Уже четыре дня Кристина живет в моей квартире. Правда, приходится регулярно напоминать, что она теперь наша, совместная, но все равно моя любимая женщина еще привыкает к новому статусу. Не тороплю ее и стараюсь не давить, боясь спугнуть удачу, хоть с трудом сдерживаю свои эмоции. Не знаю, кого благодарить больше — силы небесные, ангел-хранители или Иванова Николая Михайловича. Но моя мечта осуществилась. Вот ведь парадокс. Еще каких-то три-четыре года назад меня воротило от одной только мысли, что кто-то, естественно, женского пола, будет каждый вечер засыпать и каждое утро просыпаться рядом. А теперь ловлю кайф от возможности побыть с любимой и такой родной женщиной рядом, а также бегу побыстрее домой с работы. Отменяю ненужные встречи, прикладывая на замов или начальников отделов, лишь бы разгрузить вечер и выходные, чтобы побольше побыть с Кристиной наедине. Правда, она сильно переживает разрыв с отцом, Видел, что пару раз выходила из ванной заплаканной, но не стала лезть в душу. Ей и так тяжело. Еще и я буду приставать со своим «все будет хорошо, милая». Моя любимая женщина все эти дни пребывает в подавленном состоянии, хоть и пытается улыбаться, когда по вечерам я возвращаюсь домой с работы. Даже цветы не помогли, но благодарность получил сполна, особенно ночью. Именно тогда она расслабляется, жадно впивается в меня губами и пальцами, растворяясь целиком и полностью в своих эмоциях и ощущениях. А значит, есть шанс, что все наладится, и она наконец-то перестанет копаться в себе и ходить подавленной. В среду вечером приглашаю ее в ресторан, чтобы хоть немного развеялась, но она отказывается. Плохо себя чувствую вздыхает Кристина. «Лучше полежу, чтобы голова перестала кружиться. Ты бы не принимала все слишком близко к сердцу, пытаясь ее как-то подбодрить. Он остынет, и вы помиритесь». «Надеюсь на это». Улыбается одними уголками губ, подходит ко мне и целует. «А пока просто полежу. Морально вымоталась, сил нет». Очень хочется прижать ее, погладить по голове и никуда не отпускать. А еще больше заняться сексом прямо на кухне, чтобы она расслабилась и выбросила все ненужные мысли из головы. Но я сдерживаю свой порыв, давая девушке возможность побыть наедине с собой и отдохнуть. Когда захожу в спальню спустя два часа, Кристина уже спит. Зарываюсь в ее волосы, Вдыхаю их ароматы, тоже проваливаюсь в сон, решив для себя, что после выходных точно встречусь с Николаем Михайловичем и откровенно поговорю с ним. Не может же он ее игнорировать постоянно. Уверен, он любит свою дочь, и даже если я ему не нравлюсь, поскрипит зубами, но благословит нас на долгую и счастливую жизнь. Уж постараюсь убедить в этом своего будущего тестя, чтобы тот перестал давить на мою любимую женщину. Зная, что в четверг у Кристины нет пар в университете, поэтому чуть ли не силком забираю ее к себе в офис. Сопротивляется, но плетется в ванную, красится, и даже небольшой румянец появляется у нее на щечках. Познакомлюсь с секретаршей, ехидно улыбаюсь, наблюдая, как девушка наконец-то находит нужные вещи в шкафу и начинает одеваться. У нее третий. Руками специально показываю на себе. Нет, четвертый. Чуть дальше отвожу руки от груди. Молодая? Как-то слишком безразлично спрашивает стервочка, застегивает джинсы. Да, произношу с придыханием и утвердительно качаю головой. Даже для пущего эффекта прикрываю глаза в надежде, что Кристина проявит хоть какие-то эмоции, помимо безразличия. Ходит в короткой юбке и блузке с огромным декольте. Специально провоцирую, чтобы моя будущая жена хоть немного развеселилась. Но она молчит, надевает короткую кофточку, после чего поднимает глаза на меня. Придется ей пуговицы подарить на 8 марта, чтобы блузку застегивала до шеи. Наконец-то хоть какие-то эмоции, на что я громко и заливисто смеюсь. Кристина щипает меня за бок и сама улыбается. «Ревнуешь?» — захватывая ее в плен своих рук, обвивая их вокруг талии девушки. «Думаешь, стоит?» — поднимает одну бровь вверх. «Мне будет приятно», — наклоняюсь и шепчу ей на ушко. «Помнится, кто-то говорил о доверии». В ее голосе слышатся ехидные нотки. «Но ты меня заинтриговал. Придется взглянуть на твою секретаршу, и если...» Тычет мне пальцем в грудь, снова вызывая прилив смеха, «она мне не понравится», «то пока ее не уволишь, секса не будет». Целует и высвобождается из плена моих рук. «Жестко!» — кричу ей вслед. «Зато доходчиво!» — слышу уже из коридора, после чего плетусь обуваться. На работу опаздываем на 15 минут, но ради улыбки Кристины и румянца на ее лице готов задержаться и подольше. Офис кишит народом, и все сканируют мою спутницу, которую я... Собственнически обнимаю за талию заинтересованными взглядами. Ничего, пусть привыкают, потому что она со мной всерьез и надолго. «Доброе утро, Ринат Ильфатович!» Приветствует секретарь, дама 42 лет, имеющая мужа и двоих взрослых детей, когда мы входим в приемную. «Доброе утро, Вера Алексеевна!» Улыбаюсь в ответ. «Познакомьтесь, это Кристина, моя будущая жена». «Очень приятно», — кивает женщина в ответ. «А мне как приятно». Наконец-то отмирает стервочка и легонько бьет меня в плечо. «Два кофе». Киваю секретарю головой, а то мы не успели выпить перед работой. И тяну Кристину в свой кабинет. Четвертый размер, короткая юбка, бухтит стервочка себе под нос, перекривляя мою интонацию. «Балабул». Надо же было как-то тебя вывести из ступора. Помогаю ей сесть на свободный стул, которых здесь стоит пара десятков, а сам направляюсь к своему рабочему месту. Зато приревновала. «Будешь наказан!» Заявляет командным тоном и тычет в меня пальцем. «Всегда готов?» Прикладываю руку к груди и закатываю глаза. «Могу прямо сейчас!» Прищуриваюсь, наблюдая, как моя любимая женщина начинает краснеть от столь интимных намеков. Вера Алексеевна приносит кофе, прерывая нашу игру взглядами. Кристина больше не грустит, а лишь улыбается, ехидно отвечая на мои полунамеки о том, что готов раздеть ее прямо здесь. Раздается звонок по телефону, и начинается рабочий процесс. Небольшое совещание с начальниками отделов по поводу нового проекта, после чего все покидают мой кабинет, оставляя кучу бумаг на подпись и рассмотрение. «А это что?» Кристина стоит рядом со мной, опираясь локтями о стол и заглядывая в очередной документ. «Черт, совсем забыл». Тяжело вздыхаю и провожу рукой по волосам, плавно опуская на лицо. «Надо подкорректировать бизнес-план и внести кое-какие поправки. До ночи буду возиться». «Давай помогу», — спокойно произносит девушка и заглядывает в мои изумленные глаза. «А что ты так на меня смотришь?» — делает паузу. «Вообще-то я аналитик. Сделаю тебе прогноз на будущее и помогу с бизнес-планом. Мне только понадобятся некоторые данные». И она начинает перечислять, а у меня на лице появляется довольная улыбка. Если честно, не ожидал от нее такого. Точнее, до недавнего момента даже не знал, чем моя женщина увлекается. И, как оказывается, ее любовь — это мир цифр. Она так прикольно хмурит брови и периодически жует карандаш, когда просчитывает прогнозы, что я невольно любуюсь, забывая о своей работе. Попросил бухгалтера еще балансы за предыдущие два года, чтобы я точнее высчитала». Произносит довольно строго, не отрываясь от расчетов. «Предлагаю тебе место в своей ферме». Я откидываюсь на спинку кресла и верчу ручку между пальцами. «Спасибо, но я откажусь», — эхидно улыбается, — после чего заканчивает, но готова помогать в любое время дня и ночи. Пауза. Исключительно по доброте душевной. «Не помешаю!» Слышу мужской голос, и мы с Кристиной резко поворачиваем голову в сторону входной двери. Причем девушка даже вздрагивает, и краем глаза наблюдаю, как меняется в лице, потому что на пороге стоит мой отец. «Черт, я даже не услышал, как он вошел». «Издаётся мне, что зашёл он сюда не случайно. Вот ведь народ никак не научится держать язык за зубами. Обязательно надо было стукануть директору, что у его сына в кабинете посторонняя девушка». «И он тоже, Варвара любопытная, приперся лично проверить сплетни. Ладно, придётся растолковать подробно, что к чему. Хватит мне будущего тестя и войны с ним». Со своим воевать не хочется. Да и по его расслабленной позе понимаю, что настроен мой родитель отнюдь не воинственно. Кристина выпрямляется, и я встаю со своего места следом за ней. По-хозяйски кладу руку ей на талию и прижимаю к боку, чтобы не думала сбежать. Или испугаться, что в данном случае звучит практически одинаково. «Не помешаешь?» Довольно резко отвечаю, глядя отцу в глаза. «Здравствуй, папа!» «Привет, сынок!» Звучит довольно дружелюбно, но мой родитель внимательно смотрит на девушку, стоящую рядом со мной. Я так понимаю. Усмехается и делает несколько шагов вперед, после чего медленно отодвигает стул, не отводя от моей любимой женщины своего пристального взгляда. «У нас новая сотрудница?» Девушка вздрагивает повторно и пытается вырваться из захвата моей руки, но у нее это не получается. Приходится сильнее прижать, чтобы поняла наконец, никуда она не денется. А во мне может видеть поддержку в любое время и в любых, даже самых каверзных ситуациях. У меня, делаю акцент на последнем слове, некоторые изменения в личной жизни. Хотел познакомить чуть позже, но раз ты сам зашел... Делаю паузу, усаживаюсь назад в свое кресло и резко тяну стервочку за собой. Она ох и практически падает мне на руки. Одну руку кладу ей на колени, другой все так же удерживая за талию. Очень интересно. Улыбается отец и тоже усаживается на отодвинутый заранее стул. Познакомься, папа. «Это Кристина». Небольшая пауза. «Моя любимая девушка и будущая жена». Выдаю на одном дыхании. «Приятно», — кивает головой родитель. «Мне тоже», — полушепотом произносит девушка в ответ. «Ильфат». Запинается и переводит взгляд на меня. Можно без отчества. «Отец не дает мне возможности вставить хоть слово», самостоятельно спасая ситуацию. Вот ведь джентльмен. Молодец, что я могу сказать. Если честно, ожидал немного другой реакции от него. Ведь знает прекрасно, чья это дочь, но даже глазом не ведет. А я специально удерживаю Кристину в своих руках. Надо сразу расставить все приоритеты, чтобы в дальнейшем ни у кого не возникало сомнений в моих намерениях. Мы живем вместе. Продолжаю вещать уверенно, никак не реагируя на удивленные взгляды отца, хоть и немного расслабляюсь, и это не обсуждается. «Даже не пытался», — кивает головой из стороны в сторону мой родитель и в очередной раз усмехается. «Надеюсь, сынок, у вас это серьезно?» «Очень», — резко и довольно громко вырывается у меня. В последнее время слишком много эмоций, которые так и рвутся наружу и нет желания их сдерживать. Особенно хочу, чтобы Кристина не сомневалась во мне. Рад за тебя. В его голосе не звучит ни одной фальшивой нотки, и чувствую, что девушка в моих руках, и после моего столь откровенного признания тоже начинает немного расслабляться. «Я чего пришел?» запинается отец, а я поднимаю обе брови вверх, ожидая продолжения. «На совет директоров нужен бизнес-план. Готов?» Кристина вызвалась мне в добровольные помощники. Усмехаюсь, переводя взгляд на краснеющую стервочку. «Максимум час, и я все закончу». Оживляется она и в очередной раз пытается вырваться. «Сейчас принесут парочку документов, и бизнес-план будет готов». «Тогда я спокоен вдвойне». Отец встает со своего места. В воскресенье заезжайте в гости. Анна будет безумно рада и выходит из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Слышу, как из груди Кристины вырывается выдох в купе со стоном. Бросает на меня недовольный взгляд, после чего я, наконец, позволяю ей встать с моих колен. Невольно любуюсь, как она мило краснеет. Надо будет почаще ее в краску вгонять. Мог бы вести себя и поприличнее. Шипит, стреляя в меня глазами. «Что твой отец обо мне подумает?» Я вполне четко обозначил территорию. Закидываю ногу на ногу, впиваясь в нее взглядом. Он подумает именно то. Делаю акцент на последнем слове, о чем я ему сказал, и ничего более. «Сколько тебя знаю?» Наконец-то полностью расслабляется Кристина и даже искренне улыбается. «Все никак не могу привыкнуть к твоей прямолинейности. Ты можешь хоть иногда не демонстрировать свои чувства слишком откровенно?» «А смысл?» Поднимаю одну бровь в немом изумлении. «Я не собираюсь ни от кого прятаться или скрываться. Ты моя женщина, и все обязаны к тебе относиться с уважением, даже если кому-то это не нравится». «Но...» «Ни никаких «но».» Резко перебиваю, не давая и дальше высказывать свои сомнения. Мой отец не станет вставлять палки в колеса, уж поверь. Во-первых, он за меня только порадуется искренне. А во-вторых, кто такая Анна? Неужели я слышу ревнивые нотки в голосе стервочки? А говорила, что доверяет и не станет ревновать, как бы я ни хотел». Но ее реакция реально поднимает и без того хорошее настроение, заставляя ликовать в душе. «Моя мачеха», — честно отвечаю, глядя Кристине в глаза. «Да, кстати, в воскресенье я обещал Юльке сходить в дельфинарий, а то из-за командировки прошлые выходные пропустил, теперь придется отрабатывать». «Еще мне какой-то Юльки не хватало», — закатывает глаза, — а я смеюсь в ответ. «Это еще кто такая? Только не говори, что твоя очередная тайная поклонница». «Я не пойму, ты ревнуешь или нет?» Встаю с кресла и подхожу к девушке ближе. «Мне нравится твоя реакция?» «Юля». Делаю паузу. «Это дочка Анны, моя новоиспеченная сестра. Ей 13 лет». «Зачем-то уточняю». Заглядывая стервочки в глаза. Хотя знаю зачем. Хочу, чтобы между нами не было лжи. И не хочу ничего от нее скрывать, как и мечтаю, чтобы и она в ответ делилась со мной всеми своими тайнами и проблемами. Извини. Снова краснеет. Правда, снова улыбается при этом. И я тебя не ревную. Поднимается на носочки и целует в губы. На всякий случай уточняю. Точно. Делаю паузу, обнимая ее за талию. Стервочка. Кстати, тебе еще доклад перед советом директоров делать по поводу бизнес-плана. Ты так круто объясняешь, что мужики заслушаются. Нет. Пытается вырваться, делая испуганные глаза, а я только усмехаюсь в ответ. Да. Наклоняюсь прямо к ушку и кусаю замочку ради меня. Кристина стонет, утыкается мне лицом в грудь и даже легонько бьет несколько раз кулачком в плечо. А я в очередной раз понимаю, что судьба меня любит, подарив мне вторую встречу со стервочкой.